В день сделки все почему-то шло наперекосяк. Я нервничала, хотя для этого не имелось никаких причин. Но рядом со мной был Натан, который как-то совершенно незаметно стал той фигурой, что подставляла плечо в те моменты, когда это было особенно нужно, и отходила в сторону, когда мне хотелось побыть в одиночестве. Звонил Илья. Сообщила я Павлову. Мне его голос не понравился. Он сказал, что его интересы, будет представлять Лада Альбертовна по генеральной доверенности. Если это сделано для того, чтобы мы так и не продали квартиру... Я не договорила, потому что начала злиться. Меня вообще сам факт того, что мы до сих пор с Кудряшовым все никак не разойдемся, как в море корабли, бесил неимоверно. То муж со своими признаниями приезжал, то с любовницей. Господи, когда я уже стану окончательно свободной женщиной? В этом нет ничего особенного. Пожал плечами Натан. Я отправлюсь с тобой на сделку, и мы все решим, если вдруг понадобится вмешательство. Я посмотрел на Павлова за благодарностью, а он вдруг уточнил. А что с голосом Ильи? Или ты просто встревожена из-за бывшего мужа? Он сделал ударение на слово «бывшего», но в этот раз посыл Натана, как мне показалось, не был связан с тем, что он опасался проникновения личных моментов в рабочее пространство. «Я встревожена исключительно из-за сделки. Хочу поскорее получить свою часть денег и забыть про свой брак, как про страшный сон». Павлов кивнул и улыбнулся. Он довольно редко позволял себе проявление подобных эмоций, но когда его лицо озарялось, мне хотелось лишь улыбаться в ответ. «Все хорошо будет, Катя. Я поеду с тобой». Повторил он то, что я уже слышала. И на душе сразу стало легче. Опасалась я зря. Лада Альбертовна всячески старалась показать мне, что она будет готова на все, лишь бы только наше общее мероприятие увенчалось успехом. Наверное, что-то в голове бывшей свекрови все же щелкнуло, и она поняла, воевать со мной будет себе дороже. Мельком я видела и Лилю, она тоже маршировала неподалеку, но старалась не попадаться нам на глаза. На этом все. Ребенок с матерью выписаны по другому адресу. Как только собственность будет зарегистрирована, вы получите доступ к средствам. Проговорил нотариус, стоило нам утрясти все формальности. Лада Альбертовна выдохнула с облегчением. Она сидела и долгое время изучала Натана, но когда тот принялся смотреть на нее в упор, спохватилась и отвела взгляд. О том, куда именно мы с Германом перерегистрировались, даже не уточнила. Ей вообще было на это плевать. А вот Павлов вызвал у бывшей свекрови прямо-таки живой интерес. «Катенька, я надеюсь, после того, как мы получим денежки, все наши вопросы будут решены?» спросила Лада Альбертовна, когда мы поднялись и, распрощавшись с покупателями, планировали вдвоем с Натаном уехать, чтобы отпраздновать сделку. «Очень на это надеюсь», — ответила я мрачно. «Никаких больше встреч с вами». Никакого общения, никаких пересечений. А все остальные моменты я решу с вашим сыном сама, когда пожелаю. Смерив мать Ильи взглядом, я взяла Натана под руку, и мы удалились. А через пару дней, когда регистрация прав собственности произошла, и мы с Кудряшовым больше не являлись владельцами квартиры, я смогла получить деньги. На этом наша история с бывшим мужем была окончательно завершена. А станет ли он принимать хоть какое-то участие в воспитании германа? покажет время,